«Ну почему каждый раз, когда ей приходится выезжать на место преступления, идёт дождь?» Алла ничего не имела против осадков, но только не тогда, когда вынуждена месить грязь в каком-нибудь богом забытом месте. Хорошо, что судмедэксперт предупредила её об этом, и Алла влезла в резиновые сапоги. Они пришлись весьма кстати. дорога до гаражей на опушке лесопарка, куда лежал её путь, развезло, а ведь вчера был такой погожий день. «Сюда, Алла Гуревна!» Замахал рукой Белкин, заметив приближающегося следователя. «Где тело?» — спросила она, стараясь ступать по кромке дороги, где ещё оставалась пожухлая трава, хоть она и в резинках, а плескаться в грязи ей всё же не хотелось. «Там». Молодой оперативник указал на один из гаражей в глубине заасфальтированного закутка. Всего их оказалось пять, но раньше, видимо, было гораздо больше, о чём говорили соответствующие следы, оставшиеся после сноса сооружений. «Здесь стройка идёт», — пояснил Белкин, хотя в этом и не было необходимости. Алла не могла не заметить высокий синий забор, опоясавший обширную площадь рядом с лесопарком. Но даже если бы она его и не видела, её слух не дал бы обмануться. Шум от строительной техники стоял оглушительным, и им с опером приходилось говорить на повышенных тонах, чтобы его перекрыть. «Кому принадлежит гараж?» — поинтересовалась Алла с облегчением, ступая на асфальт. «Выясняем. Нам встретился владелец другого гаража, и он сказал, что этот мужик сдаёт свою в аренду, кажется. Найдём хозяина и узнаем, кто съёмщик. Ну, если повезёт, конечно. Только, Алла Гуриевна, тут такое дело...» Они уже подошли к гаражу с распахнутыми настежь металлическими дверями. «Что такое, Александр?» «Там это... труп, в общем...» «Да я в курсе, что там труп. Нет, вы не поняли. Труп, он...» Ну, в очень нехорошем состоянии, вот». «Вы о чём?» «О том, что жертву пытали, прежде чем убить, весьма жестоко». Эти слова произнесла вынырнувшая из глубины гаража крошечная фигурка в экспедиционном костюме. яло улыбнулась, узнав Анну Сордину, самого лучшего, как она считала, судмедэксперта ВСК. «Анна Яковлевна, рада вас видеть!» — воскликнула она, несмотря на обстоятельства. «Алла горьевна наши обстоятельства обычно всегда невесёлые», — улыбнулась в ответ эксперт. «Тем не менее, это не умаляет радости встреч, верно?» С орденой было за пятьдесят, и видом своим она здорово напоминала обезьянку-игрунку. Алла видела таких по телевизору на канале о дикой природе. Маленькая, сухонькая, со сморщенным личиком и глубоко посаженными глазами. Эксперт была, на взгляд Аллы, одной из самых оптимистичных персон, каких она встречала. Казалось, она всегда в хорошем настроении, несмотря ни на род деятельности, ни на личные неприятности и трудности, коих полно у каждого человека. Алла мало знала о личной жизни с Орденой, лишь то, что она в одиночку вырастила двоих сыновей, но и этого вполне достаточно, чтобы испытывать уважение к этой миниатюрной, почти невесомой, но очень сильной женщине. Неотъемлемой частью её экипировки был кожаный рюкзак, который она носила на спине, словно черепаха свой панцирь. Сама эксперт шутила, говоря, что рюкзак помогает ей не взлететь при сильных порывах ветра, который в Питере не редкость. Алла знала, что между собой её подчинённые любовно называют с ордену «наша мамми», одновременно любя её и не в силах упустить возможность поиздеваться над её внешним видом. Ведь английская «мамми», помимо ласкательного «мамочка», означает ещё и «мумия». «Я вижу, вы всё-таки выбили спецодежду?» С удовлетворением отметила Алла, оглядывая её экипировку. «О, вы просто не представляете, какой крови мне это стоило!» Воскликнула с ордена. «Я думала, что паду смертью храбрых на поле этой битвы». «Отлично вас понимаю», — кивнула Алла. «Каждый раз, когда нам что-то требуется, мы вынуждены стоять насмерть против чудовищной бюрократии, доказывающей, что нам только кажется, что это нам нужно. А на самом деле можно обойтись ручкой, блокнотом и лупой, как во времена Шерлока Холмса». Вот-вот, вы всё знаете. Ни в какую не хотели включать в базовый комплект одежду для выезда на место происшествия. А ещё сильнее упирались рогом, когда я заикнулась, что экспертам-лаборантам тоже необходима соответствующая экипировка. Я, конечно, понимаю материальные трудности начальства, но мы с вами не вчера родились, и обе знаем, что если бы бюджет не разворовывался такими темпами, всем хватило бы и на спецодежду, и на спецтехнику. Господи, зачем я вам всё это рассказываю? И это у нас в СК, который подчиняется непосредственно президенту. Можете себе представить, что творится в МВД, к примеру? «Ручки и лупы», — со вздохом ответила Алла. «Цельяви». «Так что там с телом? Всё действительно так плохо?» «И не спрашивайте, Алла Горьевна», — отмахнулась Сурдина. «Бедный парень. Кто бы он ни был и что бы ни натворил». У Аллы начался лёгкий мандраж. Если на предупреждение Белкина она особого внимания не обратила, то игнорировать слова эксперта, к тому же сказанной серьёзным тоном, не могла. Зрелище в самом деле оказалось жутким. Алла с трудом заставила себя взглянуть на растерзанное тело, привязанное к стулу. Невозможно было сказать, сколько лет этому мужчине. Его лицо превратилось в сплошное кровавое месиво. Обойдя стул кругом, Лера увидела, что его связанные за спиной руки также в крови. «Ему ногти выдергивали, как фашисты в войну!» — возмущенно проговорил Белкин, заметив взгляд Аллы — «Я думал, девяностые позади». «Да что вы знаете про девяностые, молодой человек?» Раздражённо отозвалась с ордена, возясь где-то в ногах у покойного. «А я тогда только работать начала и столько всего повидала, вам и не снилось». И, слава богу, еле сдерживая рвотные позывы, пробормотала Алла. «Это что, орудие пыток?» «Очевидно», — вздохнул эксперт. «Паяльник, плоскогубцы... Боже мой, каких же...» Думала, что больше не увижу такого. Хуже только утопленники. На взгляд Аллы утопленники гораздо лучше. Каждый раз, на умершего насильственной смерти человека, она задавалась множеством вопросов. Что за жизнью он жил? Какие мечты и планы вынашивал? И, конечно же, почему погиб? Каждый из людей — целая вселенная, независимо от образования, возраста и прочих характеристик. Тот, кто решается уничтожить такую вселенную, да еще столь варварским способом, с применением пыток, должен быть напрочь лишен жалости, морали и всякого понятия человечности. Каждый полагает, что является важной частью мироздания и что без него Земля перестанет вращаться. Но это, к сожалению, не так. Люди умирают, а жизнь продолжается. «Александр», — обратилась она к Белкину, отворачиваясь от тела, «А почему именно вам позвонили?» «Так это ж наш кадр, Алла Гуревна». «То есть вы не узнаёте его?» Алла сделала над собой усилие и снова посмотрела на труп. «Да как тут можно кого-то узнать, Александр?» Развела она руками. «Это один из подмастерьев Фельмана, Юрий Гуревич». «Гуревич?» Алла внутренне содрогнулась. «Она ведь сама допрашивала этого парня вместе с его напарником». Но пытки настолько обезобразили его лицо, что его, наверное, сейчас не признала бы и собственная мать. «Откуда узнали, что это он?» — спросила она. «При нём нашли документы?» «Нет, если кошелёк и был, то его оттиснули. Зато во внутреннем кармане обнаружилась бумажка с регистрацией. Парень-то из Белоруссии, а здесь хату снимал. По прописке его и вычислили. Надо же, неожиданно». «Чего злодеи могли от него хотеть, Алла Гуревна?» — задал вопрос Белкин. «По-моему, не нетрудно догадаться, Александр», — задумчиво ответила она. «Бриллианты? Думаете, он грохнул ювелиры и заныкал камешки, а кто-то прознал об этом и расправился с ним?» «Может так, а может, это сделали его подельники, которых он нагрел. Сам Гуревич ювелира не грабил, у него на то время железобетонное алиби, как и у его напарника». «Кстати, нужно срочно найти этого Антона Гущина». «Вы считаете, его тоже могут?» «Разумеется, Александр!» «Так, может, я займусь?» «Само собой! Бегите, срочно!» «Анна Яковлевна, вы можете назвать причину смерти?» Задала она вопрос эксперту. «Ну, смертельных ранений я не вижу», — ответила та. «Судя по всему, умер он именно от пыток. Перестарались демоны». Однако непосредственно причину смерти я смогу назвать только после вскрытия. Получается, вполне вероятно, злодеи так и не узнали то, что хотели. Допускаю такой вариант. Так что, если у него и в самом деле был напарник... Простите, я ведь слышала ваш разговор с коллегой. Так вот, вы правильно сделали, что приказали его искать. Раз этот им ничего не сказал, скорее всего, второму недолго осталось бегать. Остается вопрос проговорила Алла задумчиво. «Почему он не сказал?» «Что вы имеете в виду?» «Пытки были жестокими, так?» «Ну?» «А жертва не похожа на Карбышева». «Генерал Карбышев, военный инженер, погиб в немецко-фашистском концлагере от бесчеловечных пыток. Несколько раз его выгоняли после холодного душа на мороз и поливали ледяной водой из шлангов». «Вы думаете, он бы им всё выложил, если б знал?» «Что ж, тогда ищите второго, Алла Гуревна. Ребята, мы закончили, сворачиваемся!» Обратилась она к своим помощникам и снова повернулась к Алле. «Мы сняли отпечатки пальцев, однако если правда, что хозяин сдаёт гараж в аренду, их тут будет большое разнообразие. В любом случае, о результатах я вам сообщу, как только так сразу. Всех благ, Алла Гуревна!» Они представляли собой забавную процессию. Четверо высоких мужчин с сумками и чемоданчиками, возглавляемые щуплой начальницей, на спине которой болтался огромный, в сравнении с фигуркой эксперта, рюкзак. Сурдина бодро топала по грязи в высоких резиновых сапогах, и Алле вдруг до смешного захотелось запеть детскую песенку «По разным странам я бродил, и мой сурок со мною». Почему именно эта песня пришла ей на ум?» Худенькая юркая суродина ничем не напоминала упитанного сурка. Скорее, она походила на суриката. Однако наш мозг порой откалывает странные номера, и это, видимо, был один из них. Кстати, Алла лишь совсем недавно узнала, что стихи, которые казались ей детскими, на самом деле писал Гёте, и рассказывали они о маленьких бродяжках, живущих подаянием. А музыку к песне уже гораздо позднее написал сам Бетховен. Но эта информация, к сожалению, не могла помочь ей раскрыть убийство. Ах нет, уже два.